Глава 18, Начну с того, что братец Кайки не просто выкупил все места в первом классе этого самолета. Мы скрыли это от тебя. Думали, ты запаникуешь. Но этот мошенник выкупил весь эконом-класс тоже. Чтобы обмануть врагов, сначала обмани союзников. Если взглянуть под другим углом, именно настолько осторожен был братец Скайки с самого начала, он уже предусмотрел возможность атаки раунда урока посреди полета, Ожидая нападения, Он фактически превратил самолет в частный лайнер, хотя, учитывая, что это было ради работы, скорее бизнес-джет. Можно даже назвать его бортом номер один мошенника. Примечание переводчика. Борт номер один, Air Force One, самолет, в котором летит президент США. Конечно, расходы на такое были бы заоблачными, но поскольку ГН спонсировала все предприятия, мы могли позволить себе не стесняться в средствах, не было нужды экономить, не было нужды беречь наши деньги. Причина, по которой мы летели с пересадкой, а не прямым рейсом, тоже была вызвана опасением, что Раунда может отслеживать наше перемещение, хотя я не могу сказать, что из этого была истинной причиной, а что отговоркой — это или его желание полететь первым классом. И нас и правда атаковали. Это была совершенно неизбежная атака. Если бы ты спросила, не атаковали бы нас, если бы мы полетели прямым рейсом на Исагаки без пересадки в Нахи, я бы сказала, что совершенно не обязательно... А если бы ты спросила, были бы мы в безопасности и отправься морем, то этого я тоже не могу утверждать. Все дороги ведут к змеям. Было бы естественно предположить, что нечто похожее случилось бы и в порту Ахара, совершенно естественно. Возможно, мы бы застрели сразу в терминале Исигаки. Это не имеет ничего общего с легендой острова Токитоми, о которой я говорила ранее. Но в море были морские змеи. Конечно, общеизвестно, что змеи есть и в небе, а находящемся под охраной государства в звёздном небе Такитоме, в конце концов ярко сияют созвездия Змеи и Змееносца. Так что братец Скайки проявил максимальную осторожность во всех направлениях, но тем не менее самолет, на котором мы летели, был отправлен что штопор, рухнул в море. Я отправилась на морское дно, а на деко унесло течением. Не осталось времени, чтобы направлять других пассажиров к аварийным выходам, не то чтобы на борту были другие пассажиры. Однако был один просчет. Даже если забронировать все места в самолете, даже если проявить максимальную осторожность, самолет не может лететь совсем без людей, без пилота, второго пилота и бортпроводников. Автономные самолеты еще не стали обычным делом. Скорее всего, каждый член экипажа был заменен двойником ⁇ змеями. Наш борт номер один с самого начала был захвачен змеями, мы плясали под их дудку. Не то чтобы у змей были дудки. Можно сказать, что это была одна из пяти голов раунда. Однако это у нас были связаны руки и ноги. Проникновение — это ведь фирменный прием змей, да и вообще их образ жизни. Тебе, бывшей богине-змее, это объяснять не нужно. В эпоху милашки Надока ты ведь часто проникала в сердца и умы людей. Ну, всей правда мы уже не узнаем. Возможно, планер просто пришел в негодность из-за плохого обслуживания. Как любят настаивать те, кто боится летать, у полетов и вправду есть свои риски». Эта сестрица и с демон игнорируют совершенно все риски, на которые я иду, летая с помощью Unlimited Rulebook, ведут себя неразумно. Смотри, то он для справки. В общем, ситуация вышла за рамки наших расчетов, и враг оказался на шаг впереди. В результате самолет, как и мы трое, разбросало в разные стороны. Конечно, говоря, что мы были разбросаны, я имею в виду то, что я, как кукла-труп, разлетелась на куски. Тем более удивительно это осознавать, зная, что я могла не возродиться. Но в итоге им оказалось не так-то просто прикончить меня окончательно. Хотя я и не ожидала этого, мне удалось немного понять чувства кишута Циролы Ронхардт Эндерблейд, искавший смерть от собственной руки, и снова, пожалуйста, обратились к первому тому для справки. Что касается того, почему ты оказалась единственной выжившей после крушения самолета, то причиной этому, возможно, стал тот факт, что тех змей уравновесила твоя змея, Впрочем, это не столько уравновесило, сколько ослабило. Змеи в небе и змеи в море были нейтрализованы змеей человеком, или быть может змеей божеством, но, конечно, это не объясняет всего. Я хотела бы выдвинуть гипотезу, что ты привлекла интерес Раунда. В конце концов, заклинательница змей крайне естественно проявить интерес к змее. Подобно тому, как ты сумела призвать меня, возможно, и тебя призвала к себе Раунда. Если нет, то было бы слишком странно, что тебя вынесло прямо на Ириамоты с места крушения. По крайней мере, неоспоримо, что после твоего прибытия она наблюдала за твоей борьбой за выживание с змеиными глазами. Это практически реалити-шоу. С единственным владельцем и единственным зрителем. А выслушав твою историю сложив сложився воедино, я начинаю подозревать, что и сам этот сценарий мог быть одной большой театральной аферой, подстроенной братцем Кайки. Захват и падение самолета Не могу не выдвинуть гипотезу, что этот мошенник мог все просчитать». Возможно, он даже намеренно позволил самолету превратиться в змеиное логово, он мог даже помочь им подняться на борт. Хотя планом ГН было выяснить, почему Араунда сделал остров Ириамото своей базой, братец Кайки, должно быть, решил, что подобраться к Ириамото напрямую будет непросто, и наспех придумал вместо этого более коварный метод. Вроде как прорыть тоннель исключительно для ириамотских кошек. Можно сказать, это был водный путь, тайный водный путь для подхода к Ириамото с запада. Пробивая и проникая... Проталкиваю эту ложь. Продемонстрировав очевидный просчет. Забронировав весь самолет, но не приняв мер в отношении экипажа, он вынудил раунда нанести превентивный удар. Из-за отправленных ей убийц наш самолет кувырком рухнул в океан. Но в результате наша сторона смогла внедрить собственных убийц на вражескую территорию. Убийц на и меня. Даже гигантской змея не пришла бы в голову столь злобная фантазия. Подумать только. Великий Кайки Дэйси использовал свое состояние, нажатое обманом и собственную жизнь в качестве отвлекающего маневра, чтобы внедрить какую-то мелочь. Вот это да! Вот это история приманки. Примечание приводчика, да, это отсылка к отерема на Гатаре, и рассказы медуза на